Жесткая поверхность неприятно давила на спину и не давала Вичи задремать. Она была снова на даче со своим любимым. Они совсем недавно пришли к озеру, чтобы немного позагорать на досятых мостках. Вичи разомлел под лучами ласкового солнца и уже мерно посапывал. А Вича все никак не могла удобно устроиться. Ее спину почти сразу же начало саднить. Худенькое тело девушки не выдерживало долгого испытания жестким настилом. Вича повернулась на бок и положила голову на Дичи на плечо. Ее взгляд уперся в жуткий рубец на его груди. Она нежно провела по нему пальцем и помянула недобрым словом хирурга за топорную работу. Конечно, Вича знала, когда оперируют на открытом сердце, не до заботы о внешнем виде шва. Да и зашивает разрез обычно не кардиохирург, а его ассистенты. Но все равно, могли бы быть и поаккуратней. Дичи, как и она сама, успел вдоволь поболтаться по больницам. Наверное, поэтому они так хорошо и понимали друг друга. Их взгляд на жизнь отличался от взгляда здоровых людей. Они не загадывали далеко вперед и дорожили каждым моментом настоящего. Однако в частых посещениях больниц были и свои плюсы. Постоянное общение с новыми людьми сделало их кругозор шире и богаче по сравнению с теми, кто вращался в одних и тех же компаниях. Например, услышанные в больничных палатах истории и анекдоты и сделали дичу настоящим кладезем народного фольклора. С ним долгие поездки на дачу не были так изматывающе скучны. Она вспомнила, как они в первый раз вместе добирались сюда своим ходом. К тому времени она уже давно не ездила на электричках. В их семье появился автомобиль, и пригородные поезда остались в детских воспоминаниях. Но в этот раз они хотели побыть на даче одни и поехали на перекладных. Вича помнила название ближайшего к даче поселка. На одноименной станции они вышли. Оглядевшись, она поняла, что ошиблась. Их платформа была на пару километров дальше, в сторону города Луги. До следующей электрички оставалось еще два часа, и они решили идти пешком. Вича злилась на себя за эту досадную промашку и мужественно шагала по шпалам, не обращая внимания на одышку. Вича давно не видел ее в таком подавленном настроении. «Поверь, ничего страшного не произошло. Со мной был похожий случай. Между прочим, тоже под лугой», — начал он. «Я тогда был комсоргом нашей подстанции скорой помощи, и меня отправили на сборы комсомольских лидеров города в один из здешних пионерских лагерей. Поскольку была зима, то лагерь, соответственно, выбрали элитный, с кирпичными корпусами и паровым отоплением. Поселили меня в одну комнату ни с кем-нибудь, а с сыном известного певца шансона и эмигрантских песен». Пока его отец ударно развлекал нью-йоркскую тусовку, сын исправно комиссарил на одной из подстанций Ленинграда. Некоторые пытливые умы до сих пор мучаются неразрешимым вопросом. Как сыну-диссидента доверили неокрепшие умы будущих коммунистов? «Уж не про фрезеровщиков или речь?» — наконец улыбнулась Вича. «А как ты догадалась?» — остановился Дича и сбросил с плеча рюкзак. «Не знаю, как тебе, а мне нужен привал». Теплые рельсы приятно грели ягодицы. ядреный запах мазута от разомлевших на солнце шпал, щекотал ноздри. Они сидели в обнимку и дичи продолжал. Душевные, помню были политинформации за бутылочкой водочки. Активную часть многочисленных комсомольской братьев в этих интереснейших занятиях привело к тому, что все привезенное спиртное как-то очень быстро закончилось и нависла угроза срыва политического воспитания будущих руководителей страны. Как это не раз бывало, Помощь пришла с загнивающего Запада. Усердное политвоспитание не прошло даром, и сосед дичи по комнате взялся профинансировать добыча-разведывательную экспедицию за горючим. Отряд спасателей был отправлен в лугу на рейсовом автобусе. Километровая очередь за водкой не смутила предводителя добытчиков. Он как нож сквозь масло прошел через толпу ханык и солидно обменял папину спонсорскую помощь, усиленную мятыми комсомольскими рубликами, на янтарной бутылке с коньяком. Пополнив запас огненной воды, будущий цвет компартии отправился обратно. Предвкушение торжественной встречи с братьями по идеологии, с шутками и прибаутками, мы завалились на автобусную станцию. Тут дичи сделал эффектную паузу. Но выяснилось, что никто из нас не знает, куда ехать. Вич искренне удивилась и подняла бровь. Дескать, как же так? А! «На сборы нас везли из города на мягких автобусах, и пункт назначения знали только водители», — пояснил Дича. Зрительный зафиксировал название ближайшего к лагерю поселка, но вспомнить его не мог, хоть убей. В голове вертелась довольно забавная ассоциация. Было в этом названии что-то связанное с крещиванием лошадей. «Канейобица, возможно?» — поразмыслив немного, предложил я кассирша автостанции. Так как-то хитро улыбнулась, покачала головой. и послала нас на стоянку такси. Но ни один из местных бомбил не слышал о таком поселке. Самый разбитной из них оценил наш метод запоминания названий населенных пунктов и добродушно разложил перед нами карту области. После долгого изучения рассыпанных вокруг луги деревень, комитет комсомола с радостью достиг консенсуса, и лидер отряда ликующе ткнул в карту. «Нам сюда!» Когда он убрал палец, таксист чуть не умер со смеху. Немного успокоившись, Он сел за руль довольно потрепанной копейки и отвез потерявшихся добытчиков в поселок Жеребут. Вечи улыбалась своим воспоминаниям. «Как будто только вчера мы шли по тому железнодорожному перегону. Как летит время? Пролетит и жизнь. А вы будете так беззаботно встречать и провожать новые поколения», делилась она с проплывающими мимо облаками. Вечи тряхнула головой и разогнала грустные мысли. Садившееся солнце уже не так пекло. Теплый августовский ветерок гнал легкую рябь по воде. Она подставила лицо ласковому дуновению. Ветер играл с рассыпанными по плечам волосами и навевал что-то знакомое и щемящее душу из далекого-далекого прошлого. Приподнявшись на локте, Вича обила взгляд на спокойное озеро. Взор ее разогнался по зеркальной глади, скользнул по верхушкам прибрежных елей на другом берегу, и устремился вдаль. Она уже не удивлялась тем видениям и чувствам, которые иногда охватывали ее. Матрена давно объяснила ей, что они всплывают из глубин памяти, накопленной предками. И то, что Вича унаследовал не только их силу, но и воспоминания, не пугало. Наоборот, ей было спокойно и радостно, что ее собственные переживания тоже будут пронесены сквозь века. Лучи заходящего солнца отражались от воды и рассыпались разноцветными зайчиками по прибрежному лесу. В сполах одного из них на красной коре сосны напомнил цвет рубахи пьяного парня, что напал на нее в этом лесу. Тогда она еще не знала о своей силе. Как хорошо, что Матрена вовремя остановила ее и наставила на путь истинный. Если бы не тот случай, Вичи бы еще долго не знала о своем месте в этом мире. Затекшая спина начинала отходить. и она с грустью вспомнила Матрёниной лечебные колотушки. «Когда мы еще увидимся?» Тяжелым сердцем думала она, глядя вдаль. «Доживет ли она до моего возвращения? А может, я сама не сумею вернуться?» О том, что их отъезд скоро станет реальностью, Вича недавно узнала от Матрёны. Старуха была в курсе их попыток уехать к американской родне, но многочисленные препоны делали это почти невозможным. Уже год, как они собирали различные справки и документы, и носились с ними по инстанциям. Срок годности справок истекал один за другим, и весь процесс приходилось начинать сначала. Советская бюрократия превратила их мытарцев в заколдованный круг. «Могли бы сделать для потомственных коммунистов и поблажку!» — грустно шутила Матрена, слушая жалобы своей подопечной. Среди многочисленных родственников Вичи была коренная американка, чей дед-коммунист приехал в революционную Россию поучаствовать в строительстве всемирного равенства и братства. Полвека спустя, увидев, что эксперимент великих мечтателей не удался, потомки революционера интернационалиста вернулись в океанские пенаты, а вслед за ними потянулась новая родня. «Научи меня белой магии!» — неожиданно попросила Вича, пропустив Матрюнину шутку мимо ушей. «Может, тогда я сумею повлиять на рассмотрение нашего дела?» «Тебе этого не дано!» — ошарашила ее старуха. — Ты обладаешь великим даром управления черной энергией, и этот дар столь велик, что вытесняет любую другую энергию. — Но ты не должна унывать, — продолжала Матрена. — Применяй плохое против плохого, и получишь хорошее. Ты скоро в этом сама убедишься. Наступает неспокойное время, и твоя темная сила — Сможется сослужить добрую службу. Когда? заинтересовалась Вича. Ты сама почувствуешь этот момент, загадочно улыбнулась старуха. Когда пробьет час, отдай природе все без остатка и твои проблемы решатся. Как только твой путь за океан будет открыт, ты встанешь на тропу войны с черными сестрами. Мы верим! то именно ты сможешь раскрыть тайну их энергии и научишься ею управлять. Это будет нелегко и не скоро, и не один год пройдет, прежде чем ты достигнешь цели. Тебя ждут великие испытания. Враждебная энергия будет всеми силами выталкивать тебя из своей среды. Но ты не должна отчаиваться. Принимай удары судьбы легко, знай, что ты наша последняя надежда. Знахарка немного помолчала и продолжила. А если станет совсем не в моготу, возвращайся за силой родной природы. Она всегда поможет. И береги своего суженого. Он будет твоей единственной опорой в логове врагов. А я бы без него никуда и не поехала. Сорвалось у Вичи. И что бы ни случилось, помни о нас. За тобой стоит все викианское сестринство. Знахарка сделала вид, что не заметила откровения своей ученицы. Встреча с изменил изменила взгляд Вичи на жизнь. У него появилась великая цель. Не считая ее земному желанию побеждать свою болезнь как можно дольше. Вичи сидела над открытой глади озера, и ей всем сердцем хотелось верить в пророчество вещи и старухи. Во всяком случае, ее недавнее предсказание Похоже, начинали сбываться. Она стала осязать, как невесомые ручейки темной энергии, стали покидать прибрежный лес и сливаться в воздушные реки. Подхваченные ветром, они уносились на юг. Все вокруг становилось легким и безмятежным. Ее собственная энергия рвалась туда же. «Если верить Матрёне, то это и есть начало больших перемен для нас, для страны, а может, и для всего мира». Вичи понимала. то хотя они здесь еще не готовы к этим переменам, и что назревающие события круто изменят их жизнь, другого шанса может и не быть. В полночь она вышла во двор и, спрятавшись за беседкой, распростерла руки к небу. Направив взгляд на полную луну, она сосредоточилась на сердцебиении, как учила Матрена. На шестом ударе Вича широко открыла рот и запас негативной энергии начал выходить наружу. Викианская сестра Замерла от непередаваемого чувства единения с природой. Освобожденная энергия покидала ее тело через капилляры легких. Девушка стояла и не верила, что ее маленький организм может хранить столько темной силы. Отдав весь запас без остатка, она впала в непередаваемую эйфорию невесомости. Ее лунный силуэт не шел, а плыл по воздуху, едва касаясь земли. Вечи тихо впоркнула в дом. так что ни одна половица не скрипнула под ее воздушными шагами. Приземлившись на краешек кровати, она молча глядела на мирно спавшего дичу. «Грядут большие перемены, которые, возможно, навсегда убьют твою мечту стать врачом», — внутренне извинялась она. Вичу утешала себя тем, что взамен у ее любимого появится шанс достичь чего-то большего. В ту ночь она поклялась приложить все свое умение, чтобы облегчить ему путь. И это были не пустые слова. Однажды она уже помогла ему поступить в медицинский институт. Тот первый опыт учения Матрены о плохом против плохого можно было назвать удачным.